627 август 7 Будущее почитается пониманием и действиями в нем, приносящими следствие. Людям трудно понять, что их настоящие поступки и есть их будущее, вытекающее из них. Они отделяют причину от следствия. Забывая, что это канат, протянутый из настоящего в будущее. По разрезу у каната В любой точке прошедшего и настоящего можно судить о его будущих разрезах. Никто не желает изменять нити его составляющие. Сознательно или вплетать новые, отличающиеся от уже вплетенных, нельзя прервать цепь причины следствий. Но новые звенья в ней можно внести или заменить одни звенья другими. Отвечая на привычное раздражение окружающих раздражением, Продолжаете старую нить. Отвечая спокойствием полным, старую ткань нити и заменяете новый. Так волею, замещая обычные следствия, новым, необычным, утвержденным духом и волей, совершаете трансмутацию кармических нитей и меняйте свою карму. Темный, окружив вас, искусно и злобно ткут вокруг вас нити зла, дабы добиться определенных следствий. Учитель же собирает энергии их и вливает их в форму, противоположную, задуманной ими. Так все обращаю на пользу даже энергии тьмы. Час столкновений с тьмой утяжек, но польза его неотменна, если со мной. Двойственно все. Чем хуже, тем лучше. Опыт богатый дают столкновение с темною силой и знание человека, ибо действующие из людей. Человек, будучи магнитом, являя собой каждое мгновение, свет или тьму, латмусом служит для проявления в себе того или другого начала. Много хорошего бывает в плохих людях, и много плохого в хороших. В этих случаях важно определить равнодействующую, дабы знать, восходит дух или опускается ниже. По отдельным поступкам равнодействующую не определить, надо знать человека. Но длинное это познание. а только касание к света вызывает наружу, к ярому действию, все открытые свойства его. Потому ни сам подходящий, ни позвавший его, не могут определить того, что при дальнейшем касании света пробудится в нем из глубин его прежних существований. Отсюда великая осторожность и великая зоркость по отношению к приближающимся к вам и через вас. «Опасны тайные Дукпа». Опасны одержимые Яра, опасны служители половинчатые, опасны служители тьмы, пришедшие в храм с вашей молитвой. Горе нераспознавшим. Отсюда и испытаний без конца и без меры, ибо кто знает, что в полночь нашепчут шептатели тьмы тому, в ком твердость страдает. Но главное равнодействующее. По ней определяются служители святой тьмы. И пусть самые лучшие качества не скроют от зоркого глаза врага под личиную света. Глаза, голос, походка выражают врожденные качества духа. Косоглазие симптоматично всегда. Взгляд бегающий, взгляд беспокойный, неуверенный, трусливый, смелый, бесстрашный, рассеянный, зоркий. Сколько оттенков в глазах! Целая книга для умеющего читать. Сколько новых окрасок выражению их придает каждая мысль? Голос нет голосов бесстрастных, не выражающих ничего, как нет, почти нет владеющих мускулом лица и его выражением. Голос, как глаза, насыщен астральным флюидом, а также огнем. Глаза и голос, аппараты огненные. Редко приходится слышать гармоничные голоса, чаще наоборот. Провень весьма неприятны, и резкий, как скрежет металла, режет он ухо. Через голос изливается в пространство огненная энергия человека. Тьмы или света зависит от него самого. Запах яда бывает приятен, так как и звуки иных голосов, если острое распознавание отсутствует. Стивые, вкрадчивые голоса многим приятны и слух их ласкают. Хороший актер в совершенстве владеет своим голосом на сцене. Ученик же учится вкладывать в голос свои эмоции и чувства, равно как и в глаза. Глаза и голос других людей — для него открытая книга, но закрытая с его стороны для других. Походка и жесты. наблюдая ли приниженных жизнью, забитых людей, и те, кто не сломлен был ею. Внутренняя сущность человека выражается в каждой клеточке тела. Учитесь не только смотреть, но и видеть. Взяв всю триаду выражений человека с помощью глаз, голоса и внешних движений, сможете после некоторого навыка схватывать его сущность и определять ее безошибочно. Вдобавок дается еще сердце. реакция на ауру посторонних обычно верна если уловить в самом начале надо познать человека потому я учу